Глава д в е н а д ц а т Когда деньги решают все. В кабинете дожа венецианской республики Доминика II к о н т а р и н е было тихо. Лишь зимний ветер завывал за окнами, да потрескивали дрова в камине. Дож молча сидел за столом и ждал, пока командующий венецианским флотом капитан-генерал Франческо Маразини ознакомится с предоставленными ему бумагами. Хозяин кабинета не торопил гостя. Он сам был удивлен, когда ознакомился с содержащейся в этих документах информацией, поэтому понимал, что спешка здесь не нужна. Наконец, командующий закончил чтение и отодвинул бумаги. Вы меня очень удивили, ваша светлость. Этим сведениям можно доверять? К сожалению, да. Император Леопольд каким-то неведомым образом получил доступ к тому. Чем владеют только т р и н и д а т ц ы Скорее всего, не в полном объеме, но в достаточном, чтобы создать флот, не зависящий от парусов и вёсел. А с учетом того, что австрийская артиллерия и так на голову превосходит то, что есть у нас и у турок, то ситуация в перспективе и вовсе печальная. Мы толком ничего не можем противопоставить австрийцам, если только они захотят подвинуть нас на море. Наши разработки в этой области, увы, пока что не дают желаемых результатов. Но ведь австрийцы наши союзники, пока еще союзники, причем случайные союзники. И у меня есть еще одна новость для вас. Не знаю, только хорошая она или плохая. Какая? Кемаль Паша собирается покинуть д и р а ж и направиться к нашим берегам. Из Константинополя от него требуют активных действий. И саботировать приказы султана до бесконечности Кемаль Паша не может. Если только дорожит своей головой. Сведения точные. Так это очень хорошая новость, ваша светлость. Кемаль Паша сам придет к нам в руки. Я бы не утверждал, это так безапелляционно, мой друг. Эскадра Кемаль Паши усилена новыми кораблями, полученными от испанцев. Это тоже известно достоверно. Но это не имеет значения. Новые корабли сами по себе не воюют, для них нужны хорошо подготовленные команды, которых у к е м а л я Паши нет и не будет в ближайшее время. А тот сброд, что он набрал в Дироше и окрестностях, таковы м и н е я в л я е т с я Ему пришлось снимать часть людей со старых кораблей и разбавлять команды новобранцами. Кроме этого, даже с учетом испанского пополнения, турецкий флот очень сильно уступает нашему в численности. А вооружение? В каком смысле? В самом, что ни наесть, прямом. Вам известно, что турки получили пушки новой конструкции. Да, ваша светлость известно. И это вас совершенно не беспокоит? Беспокоит, конечно. Но я реально смотрю на вещи. Мало получить новые пушки. Надо еще уметь стрелять из них. Причем не на суше по неподвижным м и ш е н я м вроде крепостных стен. а скачающиеся палубы по вражеским кораблям. И вот с этим у турок далеко не все так хорошо, как им хотелось бы. Возможно, вам как моряку виднее. Но что вы можете сказать о действиях нашего старого знакомого капитана Шахин? Ведь его шибека учинила настоящий разгром в северной части Адриатики. Кстати, это была ваша идея поймать Шахин с помощью подсадных уток. Но капитан Шахин... Умудрился перестрелять и подсадных уток, и самих охотников. Мне это известно. Более того, я поговорил с теми, кто сумел уцелеть в ходе этого разгрома, и выяснил интересные вещи. Либо это результат необычайного везения, либо на турецкой шебеке есть хороший канонир, которому помогает сам дьявол. Шахин вела стрельбу из одной пушки и добивалась попаданий с большой дистанции. Но я не думаю, что на каждом турецком корабле найдется такой уникум, поэтому не жду от эскадры к е м а л я п а ш и таких же результатов стрельбе, какие показал Ашахин. Хорошо, будем надеяться на это. Но есть еще одна крайне неприятная новость, ради которой я вас и вызвал. Что случилось, Ваша светлость? Случилось то, что я больше не могу противостоять давлению Большого Совета. Принято решение об отправке флота с десантом для занятия Дироша с дальнейшим расширением нашей экспансии на юг. У турок там уже мало войск. Султан выгреб все, что мог, чтобы сдержать наступление австрийцев. Вот н а ш и уважаемые граждане в е н е ц и и а точнее денежные мешки, и решили, что настал благоприятный момент еще больше нажиться на этой войне. Я как мог пытался отговорить их от этой затеи. Но меня не стали слушать, увы, блеск золота затмил этим людям разум. Если что-то пойдет не так и турки ударят с суши, то мы рискуем потерять армию в албанских горах. Быстро ее эвакуировать будет невозможно, а рассчитывать на помощь местного населения бесполезно. Но почему? Ведь если Кемаль Паша наконец-то выползет из своей норы, то мы его обязательно перехватим в море и уничтожим. д и р а ж останется вообще беззащитным. Его гарнизон не сможет оказать серьезное сопротивление десанту, а других турецких войск поблизости нет. Поэтому у нас есть все шансы взять д и р а ж а затем и все албанское побережье, чтобы лишить турецкий флот баз в Адриатике. Ну а по поводу дальнейшей экспансии на юг в сторону Греции, как бы тринидадцы не вмешались. Думаете, что вмешаются? Не уверен. Но могут, а вот в том, что это им сильно не понравится, как раз таки уверен. Я тоже так считаю. Но, к сожалению, Дож в венецианской р е с п у б л и к и не обладает абсолютной властью. Решение о высадке десанта в д и р а ш после того, как оттуда выйдет Кемальпаша, принято. Причем нам нужно успеть сделать это раньше, если он вдруг неожиданно передумает и решит вернуться. Но ведь мы узнаем об этом только через несколько дней после выхода турецкой эскадры, ваша светлость. Да и то в случае, если дозорные фрегаты вовремя заметят выход турок и смогут благополучно уйти от них. Поэтому по этому поводу не волнуйтесь, сеньор Маразине. А выходе турецкой эскадры мы узнаем достаточно быстро. Поверьте на слово. А вам предстоит воспользоваться благоприятным моментом и взять дираж до того, как турки вернутся обратно. Если получится при этом еще и как следует потрепать э с к а д р у к и м а л я п а ш и то это будет просто замечательно. Но даже если он избежит боя, то без такой хорошей базы как Дирош его дальнейшие операции в Адриатике будут под вопросом, что нас тоже устроит. Очень многое в мире происходит благодаря воле случая, когда незначительные с виду события, каждое из которых по отдельности неспособно вызвать сколько-нибудь заметных потрясений, но произошедшие в определенной последовательности и в нужное время оказываются тем, что изменяет ход истории. Именно это и произошло накануне нового 1675 года от Рождества Христова в Адриатическом море. Но пока еще все участники грядущих событий оставались в блаженном неведении о том, что приготовила им судьба. И строили далеко идущие планы. Разумеется, Кемаль Паша ничего не знал о разговоре сеньоров Кантарини и Моразини, а если бы узнал, то ни за что не стал бы удаляться далеко от Дироша, а встретил флот противника рядом со своей базой, где всегда можно отступить под прикрытие береговых батарей. Тем более такая возможность у него была, по времени он с выходом всего на сутки. Именно настолько он разминулся со срочным донесением из Венеции о готовящемся десанте на албанское побережье в районе Дироша. Что не говори, а турецкая разведка работать умела. Но, увы, когда посланец из Венеции прибыл в Дирош, эскадра уже ушла. Конечно, информация не была напрасной. Гарнизон Дироша, как мог, приготовился к обороне. но без э с к а д р к е м а л я п а ш и боевые возможности гарнизона были явно недостаточны, и теперь предстояло рассчитывать только на свои силы. Хоть комендант гарнизона и отправил срочное сообщение вышестоящему начальству, но понимал, что подкрепление ему сейчас никто не даст. На море тоже произошла цепочка незначительных с виду событий, которые тем не менее в корне изменили сложившуюся ситуацию, хотя поначалу Ничто не г о в о р и л о об этом. После ночного боя, когда Шахина избавила эскадру от с а г л е д а т а е в уцелевшие венецианские фрегаты исчезли, то ли потеряли турецкие корабли в темноте, то ли решили не искушать судьбу и удрали. Во всяком случае, после восхода солнца их уже не было видно. На турецкой эскадре никто не мог понять, что случилось, поскольку бой шел довольно далеко от главных сил. И лишь с рассветом, когда Шахин п о д о ш л а к флагману для доклада, картина прояснилась. К полудню ослаб ветер, из-за чего скорость хода упала. Потом наткнулись на сицилийского купца, идущего на Мальту из Венеции, от которого узнали, что венецианский флот что-то замышляет. Но что конкретно, этого сицилийцы не знали. Сказали только, что венецианцы собрали целую армаду и грузят войска. Скорее всего, для переброски в Триест на помощь австрийцам, но так ли это, неизвестно. Как бы то ни было, Кемаль Паша принял к сведению полученную информацию и продолжил путь дальше. Погода оставалась спокойной, волнение улеглось, и ветер по-прежнему был очень слабым, что заметно снизило скорость эскадры. Причем ей приходилось л а в и р о в а т ь идя в бейдевинд вдоль западного побережья Адриатики, что еще больше замедляло движение. А вот для вышедших в море венецианцев этот ветер был попутным, и они шли навстречу турецкой эскадре, уже зная, что та покинула д и р а ж Но тут опять вмешался его величество случай. Капитан-генерал Франческо Маразини очень не хотел гоняться за двумя зайцами одновременно. К чему его усиленно склоняли на большом совете, то есть не только захватить д и р а ш высадив десант, но и обязательно уничтожить эскадру к е м а л я п а ш и либо как минимум нанести ей такие потери, после которых турки будут вынуждены свернуть свои операции в Адриатике и уйти. Опытный флотоводец понимал, что несмотря на огромную численность находящейся под его командованием армады. б о л ь ш е п о л о в и н ы вымпелов зафрахтованные купцы, занятые перевозкой войск, и они будут только мешать в предстоящем сражении, вынуждая отвлекаться на их защиту. И далеко не факт, что часть кораблей с десантом не будет при этом уничтожена. Поэтому сначала хотел захватить д и р а ж а вот по поводу сражения с турецкой эскадрой, как повезет. Попадутся турки по пути, даст бой; не попадутся, их счастье. Гоняться за ними по всему морю Морозине не собирался. Во всяком случае до тех пор, пока не избавится от такого обременительного обоза, высадив десант на побережье. И если бы Морозине пошел к Дирошу по кратчайшему пути, то есть вдали от берега, то у него были все шансы на успешное выполнение задачи. Турецкая эскадра к этому времени уже пересекла Адриатику. направляясь вдоль ее западного берега в сторону Венеции, захватывая по пути подвернувшихся венецианских и папских купцов, и флоты противников бы просто разминулись, не обнаружив друг друга. Но при приближении к восточному берегу и особенно в районе островов возле хорватского побережья, где было очень интенсивное судоходство, венецианский флот могли слишком рано обнаружить и сообщить туркам. что не только не позволило бы воспользоваться в полной мере фактором внезапности, но и давало возможность противнику успеть предупредить к е м а л я Пашу, и он вполне мог вернуться под защиту береговых батарей д и р а ш а еще до того, как туда доберутся венецианцы, что очень сильно затруднило бы выполнение задачи, а возможно и привело к ее провалу, и б о устраивать бой одновременно с турецкими кораблями и береговыми батареями. Сеньор Морозини нисколько не хотел. Высадка десанта в этом случае вообще имела мало шансов на успех, поскольку высаживать его вдали от города, за пределами укрепленных позиций турок, чтобы потом штурмовать их с суши, не было никакого смысла. Взять д и р а ж сходу не удастся. Здесь капитан-генерал не строил никаких иллюзий. А вести длительную осаду нельзя. Мало того, что снабжать свои осаждающие войска через все море довольно проблематично, так и турки могут все же н а к р е с т и какие-то силы и ударить со стороны суши, что сразу же поставит венецианцев на г р а н ь уничтожения. Без помощи извне осаждающие долго не продержатся. Поэтому, чтобы избежать такого развития событий, капитан-генерал Маразини повел свой флот вдоль западного побережья Адриатики. чтобы свести к минимуму возможность обнаружения противником на переходе, а в случае обнаружения скрыть свою конечную цель, лишь достигнув б р и н д и з и резко изменить курс, чтобы как можно быстрее пересечь море и на рассвете атаковать д и р а ж и с п о л ь з о в а в фактор внезапности. Но Морозин и е знал лишь о том, что Кемаль Паша покинул порт, но ничего не знал о его дальнейшем маршруте следования. Фрегаты, которые патрулировали возле Дироша и вели наблюдение за турецкой эскадрой, не могли быстро сообщить о ее местоположении после выхода в море, и теперь противники шли лоб в лоб друг другу, что делало их встречу неизбежной. Когда вперед смотрящий доложил, что видит множество парусов прямо по курсу, Иван особо не удивился. Было бы наивно считать, что венецианцы до сих пор ничего не знают. о выходе турецкого флота из Дироша, вот и собрались решить проблему с такой занозой радикальным образом. Выйдя на палубу и глянув в бинокль, он убедился, что дело будет жарким. Того же мнения были и офицеры, внимательно р а с с м а т р и в а ю щ и е противника, обмениваясь своими соображениями о предстоящем б о е Похоже, грядет веселье. Венецианцев гораздо больше, чем нас. Пока еще плохо видно, ракурс не очень удобный, но зато у нас преимущество в артиллерии, ведь мы можем вести точный огонь на гораздо большей дистанции. Теоретически, мой друг, а практически для точного ведения огня на дальней дистанции нужно иметь на каждое орудие такого же канонира, как наш Бахир. И у меня большие сомнения, что на каждом корабле нашей эскадры найдется хоть по одному канониру. который сравнится с ним в искусстве стрельбы. Но так что же делать? Это мы вскоре увидим, причем со стороны. В линии б а т а л и и нам делать нечего, а вот какую-нибудь венецианскую мелочь сбоку пощипать – это мы запросто. Правильно я говорю, мон капитан? Разумеется, месье Бландо. У венецианцев идут впереди четыре быстроходных шебеки. Вот им и займемся, если они сделают большую глупость, решив напасть на нас. Обвязываться в бой с главными силами противника нам не по чину. После быстрого обмена сигналами с авангардом Шахин отошла под прикрытие главных сил, заняв место справа на траверзе флагмана. Здесь уже находились Айша и Керлангич. Накануне выхода из д е р а ш а разведчики получили четкие инструкции о своих действиях в случае встречи с противником. Их участие в бою не предусматривалось. Небольшие быстроходные шебеки должны были не лезть в общую свалку и следить за сигналами с флагмана, а также вести наблюдение за окружающей обстановкой на предмет появления новых сил противника. Хоть разведка и докладывала о том, что австрийский флот до сих пор стоит в Триесте и выходить в море не спешит, но кто его знает, императора Леопольда вдруг решит выслать пару фрегатов чисто для демонстрации флага. так сказать проявить союзнический долг. Хоть новые пушки доставлены н е испанцами вряд ли уступают австрийским, но желание проверить это у всех на прочь отсутствовало. Слишком еще памятен был бой в Тунисском заливе, когда э с кадру к и м а л я Паши спасло лишь то, что коммодор Майер очень торопился в Тунис и не стал гоняться за обратившимися в бегство турецкими кораблями. На перваз Бахри грохнула сигнальная пушка. И на мачте в з в и л и с ь сигнальные вымпелы. Эскадра уже выстроилась в боевой порядок. Иван смотрел в бинокль на приближающегося противника, и ситуация не нравилась ему все больше и больше. Старший офицер был прав: вряд ли на каждом турецком корабле найдется свой бахир. Противники встретились на подходе к мысу г о р г а н о в пяти милях от берега. Ветер слабый вест-нордвест, -вест, волнения практически отсутствуют. Поэтому скорость, что у турок, что у венецианцев, небольшая. Если исходить из правил господствовавшей не так давно линейной тактики, то положение турок, если не безнадежное, то близко к этому. Венецианцы находятся на ветре и значительно превосходят в численности. Против шести фрегатов, восьми линейных кораблей и трех ш е й турецкой эскадры венецианцы имели девять фрегатов, тринадцать линейных кораблей, восемнадцать крупных галер. и более трех десятков крупных купцов. Помимо этого впереди и далеко на фланге шли шибеки, исполняя роль разведки и передового дозора. Даже если не брать в расчет многочисленный обоз и мелочь вроде шибек, перевес в силах у венецианцев был подавляющим. Но Кемальпаш а продолжал идти вперед, выстроив свои линейные корабли в линию баталии, а вот четыре новых фрегата, полученных от испанцев. х а м и д и е м е д ж и д и е а с м а н и я и и д ж а л и е почему-то послал вперед, и сейчас они разворачивались строем фронта, следуя впереди главных сил. С точки зрения линейной тактики полная бессмыслица. Скорее всего, венецианцы уже потирали руки, наблюдая такой нелепый маневр, который фактически обрекал турецкий авангард на быстрое уничтожение. Четыре фрегата не могли противостоять идущим прямо на них линейным кораблям, но в то же время сами перекрывали на свой сектор стрельбы своим главным силам. Все, кто находился на палубе, Шахин завороженно смотрели на два сближающихся флота. Между противниками осталось около трех миль. Уже было ясно, что отступать Кемаль Паша не намерен. Спокойное море и ясное небо над головой. создавали идиллическую картину. Тишина нарушалась лишь скрипом снастей и шипением воды за бортом, рассекаемой острым форштевнем ш и б е к и Но все понимали, что скоро эту идиллию нарушит грохот сотен о рудий, а ясное небо скроется в клубах дыма. А сейчас идут последние минуты тишины. Иван снова навел бинокль на венецианский авангард, как неожиданная реплика старшего офицера. заставила его обернуться. Я, кажется, понял, что задумал Кемаль Паша. Что именно, месье Жан? Вспомните бой в проливе Сен-Джонс, т когда ирландцы надрали задницу п р о к л я т о б о с т р о в и т я н а м Ведь сейчас ситуация о д и н в о д и н Хотите сказать, четыре наших фрегата огнем своих носовых пушек разнесут в щепки передовые корабли венецианцев? Именно. Иначе не зачем выполнять такой маневр. Эти четыре фрегата построены в Испании по новому проекту и имеют новые пушки, вроде тех, что нам дали. И если они способны вести точный огонь с дальней дистанции разрывными бомбами, то венецианские к о р ы т а превратятся в дрова еще до того, как сами приблизятся на дистанцию стрельбы из своего старья. Хм, возможно. Но ведь для этого нужно иметь еще и таких к а н о н и р о в как наш Бахир. Пушка сама по себе не стреляет. А вы на погоду обратили внимание, мон капитан? Качки почти нет, а в таких условиях даже не очень искусный канонир сможет вести довольно точный огонь. Впрочем, что гадать, сейчас сами все увидим. Противники медленно сближались, и когда расстояние между авангардами сократилось до мили с небольшим, грянули первые выстрелы турецкого авангарда, и это сразу же показало неоспоримое преимущество турецкого флота. Толи Кемаль Паша специально подобрал на фрегаты испанской постройки лучших канониров, толи просто сказались результаты непродолжительной, но интенсивной тренировки, толи просто имел место факт необычайного везения. Но первые же турецкие 75-миллиметровые фугасные снаряды достигли цели. Идущему головным венецианскому фрегату хватило слехвой. Его корпус в носовой части просто разнесло в щепки, после чего. Фрегат зарылся носом в воду и начал тонуть, даже не сумев отвернуть в сторону, чтобы выйти из-под огня. Поскольку противники шли все-таки не строго лоб в лоб друг другу, а венецианцы пытались хоть немного выиграть ветер, кельваторные колонны сближались под небольшим углом на пересекающихся курсах. Поэтому идущие в строю фронта слева Хамедие и о с м а н и е не могли перенести огонь на следующую в колонне цель. Идущие же справа м е д ж и д и е и д ж а л и е открыли огонь последующему фрегату венецианского авангарда, и вскоре его постигла участь первого. Все произошло настолько быстро, что венецианцы на какое-то время растерялись. Их громили с большой дистанции, на которой их многочисленные орудия были бесполезны. Турки же вели огонь из двух носовых пушек каждой, при том с дьявольской точностью. А взрыв каждого турецкого снаряда вызывал очень сильные разрушения и пожары. Если продолжать тупо переть вперед, не меняя курса, то это означает, что турецкий авангард, идущий строем фронта, огнем своих носовых орудий будет перемалывать венецианские корабли один за другим, причем совершенно безнаказанно. Строй венецианцев нарушился, корабли, идущие следом. были вынуждены отворачивать, чтобы не налететь на т о н у щ и х но предпринять что-либо венецианцы не успели. Турецкий авангард, который был уже не более чем в полумиле от противника, неожиданно сделал поворот вправо все вдруг и ушел под ветер, а в дело вступили линейные корабли со своей более мощной артиллерией. И всем сразу стало ясно, что время гладкоствольной дульнозарядной артиллерии на море безвозвратно прошло. Кемаль Паша не стал перестраиваться и шел прежним курсом, хотя и находился в худшем положении под ветром. Но венецианцам от этого было не легче. Они открыли хоть и сильный, но малоэффективный огонь. Расстояние для дульно-зарядной артиллерии оказалось слишком велико, и стрельба навесом давала огромное рассеивание. Отдельные случайные попадания погода не делали. Тем более ядро не могло пробить с такого расстояния толстый деревянный борт, а стрельба картечью и к н и п е л я м и была и вовсе бесполезной. Турки же расстреливали своих противников одного за другим. Конечно, не все снаряды попадали в цель, но и того, что попадало, хватало с избытком. Фугасные 120-миллиметровые снаряды и не бронированные деревянные корпуса парусников с очень высоким бортом оказались несовместимы. Строй венецианцев сразу же смешался, что еще более усугубило их положение. Теперь турецкие корабли били по скучившимся венецианским кораблям, поэтому практически все снаряды находили свою цель. Командующий венецианским флотом вовремя понял, что если такое продолжится и дальше, то все закончится его полным разгромом. Поэтому попытался атаковать резко сблизившись с турецкой линией б а т а л и и увалившись под ветер. И бросившись на противника, очевидно, он посчитал, что если устроить бой в виде свалки на малой дистанции, то у него будет шанс, если не уничтожить противника, то хотя бы нанести ему большой урон благодаря своему численному превосходству и преимуществу в количестве пушек. Кроме этого, галеры, не зависящие от ветра, попытались атаковать с кормы турецкий арьергард из фрегатов Низамие и Фейзимабут. Увы. Венецианцы не знали, что на корме турецких фрегатов стоят точно такие же нарезные казнозарядные орудия, как и на носу. Поэтому едва венецианские галеры оказались в зоне действия кормовой артиллерии н е з а м и е идущего последним, как его канониры начали точную выборочную стрельбу по наиболее опасным целям. Потеряв таким образом четыре галеры, венецианцы предпочли отступить, а впереди. Творился настоящий ад. Венецианские линейные корабли и фрегаты, сломав строй, дружно пошли на сближение с турецкой эскадрой, продолжающей следовать одной к и л ь в а т о р н о й колонной. Но Кемаль Паша хорошо понимал, что имеет преимущество только на дальней дистанции, поэтому турецкие корабли также выполнили поворот вправо все вдруг и стали уходить от рвущегося к нему противника. держа теперь его под огнем кормовых орудий. В итоге дистанция между турками и венецианцами практически не менялась, но потери венецианцев продолжились. Отошедшие подветер и не участвующие в бою с главными силами четыре фрегата турецкого авангарда ушли вперед и занялись обстрелом венецианского о б о з а старающегося держаться подальше от места сражения. Четыре венецианских фрегата, прикрывавшие транспорты с десантом, не смогли противостоять дальнобойной турецкой артиллерии и быстро превратились в костры на воде, что сразу же привело к панике среди купцов, и они попытались удрать, да только удирать было некуда. Турецкие фрегаты были под ветром, и разорвать с ними дистанцию оказалось проблематично. Пытаться уйти обратно тоже не получалось. Фрегаты рыскали сбоку от образовавшейся кучи купцов. Как стая волков возле отара овец, откусывая от нее все новые и новые жертвы. А бой между главными силами все больше и больше превращался в избиение венецианцев. Поняв, что сблизиться не удастся и продолжение боя грозит п о л н ы м уничтожением, венецианцы попытались отойти. И снова позиция на ветре сыграла с ними злую шутку. То, что считалось неоспоримым преимуществом в бою. По правилам линейной тактики между флотами с обычной дульно-зарядной артиллерией, имеющей примерно одинаковые возможности у обоих противников, оказалось огромным минусом в случае, если тот, кто под ветром, имеет к а з н о з а р я д н у ю нарезную артиллерию, гораздо более дальнобойную и скорострельную. Заметив, что венецианцы прекратили сближение и теперь стараются разорвать дистанцию, турецкие корабли снова развернулись все вдруг. и выстроились в к и л ь в а т о р н у ю колонну, продолжая громить противника, находясь на выгодной для себя дистанции. к этому времени от венецианского флота осталось уже меньше половины, и теперь его попытки уйти сковывались встречным ветром. турки же потерь в кораблях не имели, хотя совсем без повреждений не обошлось. за всем этим Иван наблюдал с палубы юта Шахин. Находившиеся Маристе в стороне от места боя вместе с Кирлангич и Айшей Шебеки получили приказ держаться подальше, чтобы не попасть под перелеты венецианцев, а также следить, не появится ли подмога противнику. Сначала думали помочь фрегатам авангарда пощипать вражеский обоз, о т о р в а в ш и й с я от главных сил, но капитан х а м е д и е командующий авангардом, приказал не вмешиваться и продолжать вести наблюдение. И как оказалось, не зря на горизонте показались паруса небольшого корабля. Сначала не стали ничего предпринимать, поскольку незнакомец сам шел прямо к месту боя. Причем Ивану показалось, что этот кораблик он уже раньше видел. Вскоре его узнали и остальные. К месту сражения приближалась бригантина Валькирия, хорошо знакомая еще с момента боя в Тунисском заливе. Но на Валькирии не собирались вступать в бой. о б л а г о р а з у м н о держали безопасную дистанцию, наблюдая за происходящим. Иван приказал передать сигнал об обнаружении нового противника на флагман, а сам стал думать, что бы это значило. Как оказалось, старшего офицера тоже грызли сомнения. Мон капитан, мне э т о ф р о й л я й н как говорят австрияки, очень не нравится. Значит, они где-то рядом. Если только появится черная борода со своими фрегатами, то нам станет жарко. Достаточно вспомнить то, что он устроил нам возле Туниса. Но теперь-то такого не будет, месье Жан. Наша артиллерия, как минимум, не хуже, чем австрийская, а может и получше будет. Так что снова повторить избиение младенцев у Гера Майера не получится. Давайте уже называть все своими именами. Никакой это не пират. Он всего лишь умело маскировался под пирата. Надо отдать должное ему и императору Леопольду, они сумели провести всех, создав с нуля за такое короткое время австрийский военный флот. Нам-то от этого не легче, м он, капитан. Появится Гермайер, что делать будем? н а ш и л о х а н к и одного попадания австрийской бомбы хватит. Давайте подождем. Может быть, еще и не появится. А Валькирия в одиночку на нас троих вряд ли полезет. Думаю, австрияки уже давно осведомлены о наших новых пушках. Вот сейчас и пришли посмотреть своими глазами, что из этого вышло. Думаете, что только посмотреть? Так ведь в пределах видимости, кроме Валькирии, больше ни одного а в с т р и й к а нет. А что одна Валькирия сделает? Ох, неспокойно у меня на душе, мон капитан. Не зря тут эта девка появилась. То, что Жан Бландо не одинок в своем мнении. Иван говорить не стал, зная намного больше, чем другие. Он понимал, что австрийцы не станут пускать дело на самотек. Да, сейчас Кемаль Паша делает по сути черную работу в интересах священной римской империи, германской нации, а именно ликвидирует флот ее главного конкурента на просторах Средиземного моря, ибо с такими союзниками, как венецианцы, и врагов не надо. Но вот когда с венецианским флотом будет покончено, а уже недолго осталось, то самое время разделаться и со с т а т к а м и турецкого флота, и тогда австрийский флот будет господствовать во всем восточном Средиземноморье, если только не вмешаются тринидадцы. Но их, судя по всему, устраивает нейтралитет, иначе бы уже давно вмешались. А чтобы уничтожить турецкий флот именно сейчас, когда он ушел далеко от своей базы? да еще и понес какие-то потери в бою с венецианским флотом. Нужно находиться поблизости, чтобы иметь возможность вмешаться в этот венецианско-турецкий между собой чик в нужный момент. Не для этого ли тут появилась Валькирия, чтобы определить этот самый нужный момент, когда от венецианского флота останутся одни деревяшки на воде, а турецкий будет в какой-то степени потрепанности. Но вокруг до самого горизонта. н и одного паруса. Как к о м о д о р фон Майер узнает о том, что пришла пора действовать, и как быстро и точно появится в нужном месте, они б у д е т рыскать по морю в поисках противника. Не для этого ли здесь Валькирия? Но как она сможет быстро передать информацию, если будет все время находиться поблизости? А главная сила Майера н е и з в е с т н о где. А больше ей здесь с делать нечего. Информацию о разгроме венецианского флота с массой подробностей австрийцы могут узнать и позже от своих людей в Венеции, которых там тоже пруд пруди. Однако никаких агрессивных намерений Валькирия не проявляла и просто дефилировала на виду турецкой эскадры, оставаясь на безопасной, как считали австрийцы, дистанции. На предложение Бахира попробовать достать противника из новых пушек Иван ответил отказом. Незачем раньше времени раскрывать свои возможности, ибо эти возможности очень похоже вскоре понадобятся. Бригантина появилась не просто так, причем именно тогда, когда избиение венецианского флота приближается к своему логическому завершению, что и наступило спустя еще пару часов. Из всей армады, пришедшей к мысу Гаргана, смогли избежать гибели лишь восемь галер. Видя, что если и дальше подставляться под огонь турецких дальнобойных пушек, и это приведет к бессмысленной гибели, без возможности нанести хоть какой-то урон противнику, капитаны галер предпочли удрать. Ведь галеры в отличие от турецких парусных кораблей могли идти строго против ветра, чем и воспользовались. Тем более обнаружили это не сразу, поскольку район, где находились венецианцы, был довольно сильно задымлен. А когда обнаружили... Махнули рукой на беглецов и сосредоточились на уничтожении остатков венецианского флота. И в один прекрасный момент корабли противника просто закончились. Кемаль Паша не стал затруднять себя обордажем, ибо предвидел большие потери в командах в этом случае, поэтому уничтожил всех, как военные корабли, так и транспорты с десантом. Вскоре дым от выстрелов рассеялся. И на воде остались лишь многочисленные деревянные обломки, за которые хватались уцелевшие венецианцы, взывая о помощи. Далеко, уже возле самого берега, виднелись силуэты сбежавших галер, спешно уходивших на север. Турецкая эскадра п о т е р ь в кораблях не понесла, хотя многие имели повреждения Рангоута и т о к е л а ж а от случайных попаданий. Вскоре последовал сигнал с флагмана. Перваз Бахри, всем возвращаться в д и р а ж Керлангич и Айше подобрать пленных из воды. Шахин, вести разведку впереди по курсу эскадры. Продолжать крейсерство возле вражеских берегов Кемаль Паша не рискнул. Помимо повреждений сказывался еще и большой расход боеприпасов для нарезных орудий, благодаря которым и была одержана такая блистательная победа, чего турецкий флот не знал уже давно. Эскадра развернулась и легла на новый курс, что не укрылось от Валькирии, которая и не думала уходить. Обстрел наглой бригантины все равно бы ничего не дал. Австрийцы не стали рисковать и держались более чем в трех милях, что давало мало шансов на успешную стрельбу даже такому хорошему канониру, как Бахир. На палубе Шахин все дружно обсуждали недавние события, п р е в о з н о с и л и благодарности Аллаху. и делились предположениями о дальнейшем ходе кампании. Не остались в стороне и оба француза, анализируя прошедший бой. Иван прислушивался к разговору, но не вмешивался. Гораздо больше его занимало присутствие Валькирии, которая шла впереди эскадры, не приближаясь, но и не удаляясь. И крик вперед смотрящего паруса слева по носу не стал для Ивана неожиданностью. Теперь все встало на свои места. Вскоре исчезли последние сомнения. На пересечении курса шли восемь фрегатов под австрийскими флагами. Валькирия прибавила парусов и пошла на соединение с главными силами. Теперь стало окончательно ясно, что ничего не закончено, все еще только начинается, что мрачно прокомментировал старший офицер. Вот и дождались, дьявол бы их побрал. Как бы нам сейчас второй Тунис не устроили? Не думаю, месье Жан. Почему, мон капитан? Во-первых, у нас все же численное преимущество, а во-вторых, дальность стрельбы новых пушек сравнима с австрийскими, если не больше. Так что теперь коммодору Майеру не удастся безнаказанно стрелять, как возле Туниса. Либо ему придется войти в зону действия нашей артиллерии. Либо это будет перестрелка с большой дистанции с большим количеством промахов. Посмотрим, что он выберет. Но ведь мы потратили много боеприпасов в бою с венецианцами. Думаю, на а в с т р и я к о в хватит. Тем более я обратил внимание на одну деталь: наши старые дульнозарядные пушки на линейных кораблях не стреляли вообще. Расстояние было слишком велико, поэтому. Если удастся подойти поближе к а в с т р и я к а м то и м не поздоровиться. Ведь в бою всякое может случиться. Собьют кому-нибудь из а в с т р и я к о в мачты и все, он уже никуда не уйдет. Ладно, поглядим, чем это закончится. Между тем противники шли пересекающимися курсами. Валькирия уже присоединилась к своим. Шахин тоже отошла в сторону, чтобы не оказаться на линии огня. Кемаль Паша был готов дать бой и шел вперед, сохраняя курс и скорость. И вскоре загремели выстрелы. Первыми открыли огонь австрийцы, не став подходить близко. Очевидно, коммодор Вильгельм фон Майер знал о наличии новой артиллерии у турок, как знал и о том, что она совсем недавно натворила, поэтому не стал рисковать. Турецкие корабли ответили. И сразу же стало ясно, что былое преимущество в огневой мощи, на которое понадеялись австрийцы, уже утрачено. Австрийские снаряды упали возле турецкого флагманского линейного корабля Первасбахри, но попаданий пока не было. Ответный огонь турецких кораблей тоже не отличался точностью, однако снаряды падали в воду очень близко к цели. Какое-то время безрезультатная перестрелка продолжалась, и вот первое попадание. Турецкий снаряд угодил в борт австрийского фрегата, идущего вторым вордере. Причем взрыв произошел довольно близко к воде, что вызвало сильную течь. Фрегат тут же увалился под ветер и вышел из линии б а т а л и и с постоянно увеличивающимся креном. Отметили еще два попадания в австрийские корабли, хотя и без таких катастрофических последствий. Но и австрийцы не дремали. В линейный корабль Мелеки Бахри угодило с небольшим интервалом сразу три снаряда, причем один разорвался в районе ватерлинии возле форштевня. Корабль сразу же стал зарываться носом в воду. Один снаряд угодил в борт сепки Бахри в районе носа, но близко к палубе, поэтому корабль остался на плаву, продолжая вести огонь. Перестрелка продолжалась, но стало сказываться численное преимущество турок. Их огонь был более интенсивным. И хоть попаданий пока не было, море вокруг австрийских кораблей было покрыто фонтанами от падений снарядов. И тут одному турецкому канониру повезло. Выпущенный им снаряд угодил прямиком в крюют камеру австрийского фрегата, который тут же взлетел на воздух. Это стало переломным моментом в сражении. Австрийцы стали разворачиваться по ветру и выходить из боя. Но на отходе... Турки добились еще одного удачного попадания. Снаряд, выпущенный уже в догонку, угодил под корму противнику и сделал большую пробоину, через которую сразу же хлынула вода. Австрийский фрегат тут же стал оседать кормой и заваливаться на борт. На этом бой закончился. Расстояние было уже слишком большим, и дальнейшая стрельба являлась бы бесполезной тратой боеприпасов. В результате этого боя турецкая эскадра потеряла линейный корабль Мелеки Бахри. Сепки Бахри получил снаряд в борт, но остался на плаву, и была надежда, что он все же доползет до Дироша. Остальные турецкие корабли серьезных повреждений не получили, и они сводились в основном к повреждению р а н г о у т а и Текелажа. Австрийцы же лишились трех вымпелов из восьми, и их прежнее господство на море. о к а з а л о с ь под вопросом. По крайней мере, турецкий флот получил реальную возможность дать эффективный отпор противнику, а это значило, что война в Адриатике вступила в новую фазу. Проводив взглядом удаляющиеся австрийские корабли, слушая радостные голоса вокруг, Иван не торопился делиться своими догадками, почему коммодор Майер появился очень вовремя. Как раз тогда, когда от венецианского флота остались одни воспоминания, а турецкий еще толком не отошел от недавнего боя, такое впечатление, что он находился неподалеку и ждал, чтобы вмешаться, не раньше, но и не позже. Но каким образом он узнал о том, что пора, и как точно вышел в нужное место? Разумное объяснение лишь одно — от Валькирии. Допустим, Валькирия следовала по пятам за венецианцами, зная их предполагаемый курс, поскольку скорость венецианцев была ограничена обозом, и быстроходная бригантина могла не бояться потерять союзников время от времени выглядывая из-за горизонта, чтобы уточнить их местоположение. Но вот каким образом Валькирия передавала информацию Майеру? Всякие химические проекты вроде голубиной почты Иван о т м е л сразу. Такое возможно, и то с большой натяжкой, если информацию надо передать в Триест или какой-то другой город. Ведь голубь летит в конкретное место, куда он приучен лететь, а флагман австрийской эскадры таковы мне я в л я е т с я поскольку постоянно перемещается в пространстве. Никаких других кораблей поблизости обнаружено не было, поэтому, если не брать в расчет телепатию, божественное озарение и прочие трудно объяснимые вещи, то остается радио. Неужели австрияки по подсказкам Майера смогли сделать радиостанции, хотя бы простой искровой передатчик и приемник, и хотя бы в количестве всего двух штук для Валькири и для Флагмана? Как ни странно, но такое вполне может быть, если знать, как и из чего делать. А Майер, надо полагать, знает. И что теперь? Скорее всего, дальность действия этих простейших радиостанций невелика, но даже если она составляет не более двух-трех десятков миль, то и этого хватит, чтобы поддерживать связь между разведчиком и главными силами, находящимися за горизонтом. Что и говорить, неприятный сюрприз, и ведь не скажешь никому, иначе сразу возникнет очень много глупых вопросов, на которые опасно отвечать. На обратном пути. Погода испортилась. Зимняя Адриатика наконец-то показала свой крутой нрав. Когда до д и р а ш а оставалось порядка сорок миль, налетел шторм. Легкую шахин, имевшую малую осадку, швыряла на волнах как щепку. Хорошо, хоть ветер был попутный, а ночью, когда ветер еще больше усилился, не выдержал а г р о т мачта, треснув у самой палубы. То ли сказались прежние повреждения, полученные в бою с к и р л а н г и ч В самом начале Средиземноморской эпопеи, когда Шахина еще была Марие й Магдалиной, то ли просто пришло ее время. Как бы то ни было, но мачта рухнула, и пришлось от нее срочно избавляться, обрубая т о к е л а ж Хорошо, хоть не придавило никого. с и н я к и и с с а д и н ы не в счет. Утром показался албанский берег и минарета д и р а ш а Сильно потрепанная. Лишившаяся г р о т мачты Шахин все же доползла до родной гавани и встала на якорь. Здесь уже стояли Кирлангич, Айша, х а м и д и е и м е д ж и д и е Остальных пока не было. Шторм разметал эскадру, и кто сможет вернуться домой, ведомо лишь Аллаху. Первым приказом, отданным Иваном после постановки на якорь, было команде отдыхать. Он прекрасно понимал, что люди вымотались в борьбе со стихией, а вот Давута пригласил к себе в каюту. Назрел важный разговор, откладывать который и дальше было нельзя. Когда за ними закрылась дверь, удивил Янычара вопросом: "Давут, готов прогуляться в Триест? Ты о чем, Хасан? Какой Триест? Мы сюда ели-доползли да х в а л а Аллаху. Так я и не говорю, что мы туда отправимся на шахин. Ей сейчас необходим серьезный ремонт." А это время. Хочешь угадаю, что нам ждать? Конечно хочу. Если вернется Кемаль Паша, а я надеюсь, что все же вернется, то нас быстро постараются загнать в т р и е с т Уж очень необычно все стало складываться. Венецианцев мы разгромили, да и австрийцам тоже хорошо надавали. Причем всего один корабль потеряли. Если, конечно, с е п к и Бахри по дороге не утонет. И начальству надо будет обязательно знать, что творится у а в с т р и я к о в К побережью возле Триеста нас может доставить Кирлангич. Она вроде бы от шторма не пострадала. Пока согласен со мной. Согласен. Но что тут такого? А теперь самое главное — д а в у д Делай, что хочешь, но убеди командующего, что нам нужно идти только вдвоем, ни одного человека больше. У меня нет никаких претензий к нашим людям. Но я не смогу быть в двух местах одновременно, поэтому не смогу их прикрыть. Оходить большой компанией это сразу вызовет подозрения. На двух же человек внимание обращают гораздо меньше, особенно если это будут парень с девкой. Ну ты даешь, Хасан, опять собрался маскарад устроить, как в Тунисе, и кого будешь изображать на этот раз, знатную даму или служанку? По ситуации. которая сейчас в Триесте очень непростая. После такого грандиозного облома австрийяки могут предпринять жесточайшие меры по обеспечению безопасности. Поэтому соваться в город кому-нибудь другому, кроме нас двоих, очень рискованно. Ты прекрасно знаешь французский, германский и итальянский языки, обучен хорошим манерам, хорошо образован. Поэтому легко выдашь себя за дворянина. Конечно, не из семьи какого-нибудь маркграфа или епископа, а так что-то очень мелкое. Но тем не менее, а я буду рядом, пока не знаю в каком обличье, на месте решу. Наиболее предпочтительны два варианта: либо молодого богатого хлыща твоего друга из о б у т ы л ь н и к а из мелких дворянчиков, либо твоей невесты из купеческих дочек у п а п а ш и к о т о р о й есть деньги, но нет дворянского титула. А у тебя, соответственно. Есть дворянский титул, но с деньгами не очень. Поэтому за получить данную ф р о й л я й н жены ты жаждешь больше всего на свете и согласен терпеть любые ее капризы. Такая пара очень частое явление в Европе и никакого подозрения не вызовет. А находясь постоянно рядом, я всегда смогу прикрыть нас обоих от назойливого внимания, вплоть до того, что тихо уберу всех, кто это внимание начнет проявлять. Ну и само собой, чтобы ты беспрекословно делал все, что я говорю. Согласен? Я-то согласен, но вот с о г л а с и т с я ли Кемаль Паша? Убедить его будет не просто. Постарайся. Одно дело, если это скажу я, вчерашний контрабандист, хоть и ставший удачливым капитаном разведывательной шебеки, но в глазах всех адмиралских ь прихвостней так контрабандистом и о с т а в ш и й с я И совсем другое, если это скажешь ты. Янучарский офицер, которого специально готовили для разведки в европейских странах, причем в первую очередь в Австрии. Не делай такие удивленные глаза, я это уже давно понял. В самом крайнем случае постарайся выторговать у адмирала разрешение взять больше людей, но действовать по своему усмотрению, исходя из сложившейся обстановки. С тобой не соскучишься, Хасан, ведь это секрет. Ладно, попробуем. Пусть только сначала Перва с Бахри вернется в д и р а ш а то, как бы не появился у нас вскоре новый адмирал. Вот уж чего бы не хотелось. Ведь неизвестно, кого пришлют. Вдруг дурака и самодура какого-нибудь. Все в руках Аллаха. Будем надеяться на лучшее. Переговорив с Давутом, Иван тоже решил отдохнуть, ибо неизвестно, что начнется после прихода к е м а л я п а ш и Заходить в порт и высаживаться на берег он специально не стал, чтобы сухопутное начальство не доставало. А то еще хватит ума мобилизовать всю команду для нужд береговой обороны, воспользовавшись отсутствием адмирала. На рейде же он сам себе хозяин, пока Кемаль Паша не вернется, конечно. Но что дальше будет? История этого мира уже так сильно не похожа на историю мира пришельцев, что делать какие-то прогнозы надо с большой осторожностью. По крайней мере, османская империя уже не проигрывает с т р е с к о м эту войну и даже, возможно, сумеет свести ее в ничью. О победе говорить не приходится. Но вот выйти из войны с минимальными потерями, да еще и как следует потрепав противника, такое вполне реально, что совершенно не устраивает Австрию и Венецию. Ладно, это не его уровень. Ему бы сейчас разобраться со своими проблемами, а именно. залезть повыше по карьерной лестнице, пока идет война, и стать поближе к тем, кто обладает реальной властью в османской империи. Именно там, став тыловой крысой, он сможет принести наибольшую пользу как казачеству, так и тринидадцам. А не в качестве геройского капитана Хасана, совершающего подвиги на море, во славу повелителя правоверных. Но пробиться туда, где вершится политика, очень непросто. Многие свернули шею на этом пути, поэтому придется действовать по заранее намеченному варианту. Ни в коем случае не пытаться пробиться наверх самостоятельно, а быть тенью сильной фигуры, делающей то же самое. Поэтому адмирал Кемаль Паша, на голову разбивший венецианский флот и хорошо потрепавший самого коммодора Вильгельма фон Майера, устроившего незадолго до этого жуткий разгром османского флота в Чесменской бухте. Весьма перспективная кандидатура. Два дня прошли относительно спокойно. Шахин стояла на рейде, и ее никто не трогал. За это время корабли турецкой эскадры, хоть и сильно потрепанные штормом, поодиночке и группами все же добрались до Дироша. Не вернулся только линейный корабль с е п к и Бахри, поврежденный в бою с австрийцами. Фрегат м е д ж и д и е находился в этот момент в нескольких милях впереди. но спасти никого не смог, поскольку не мог развернуться против ветра. Некоторым новым кораблям, полученным от испанцев, дали н а з в а н и е тех, кто погиб в бою возле Туниса. Но не повезло лишь одному с е п к и Бахри. Ничего не поделаешь, к и с м е т Последним на рейд пришел п е р в а з Бахри. Лишившийся безань мачты, с переломившимся формарсареем, с изорванными парусами и с путанным такелажем, но все же пришел. И два только флагман стал на якорь, как с него сразу же последовал сигнал сбора всех капитанов. Правда, надолго задерживать командующий никого не стал, лишь поздравил с победой, поблагодарил за верную службу и выяснил ситуацию с состоянием кораблей и команд. А также уточнил, что награждение отличившихся произойдет чуть позже. Но после окончания совета, когда все стали расходиться, Кемаль Паша неожиданно задержал Ивана. И когда они остались в каюте одни, Ага р о ш и л неожиданной новостью: Хасан, я не забыл наш разговор касательно твоих планов взобраться наверх по карьерной лестнице, оставаясь в тени влиятельного человека. Не передумал? Не передумал, досточтимый к е м а л ь Паша. Хорошо. Думаю, тебе вскоре представится такая возможность. Держать тебя и дальше на должности капитана Шебеки нет смысла. Это все равно, что забивать гвозди тринидадским секстаном. Да, ты умен и очень удачлив, но от случайного ядра или картечины никто не застрахован. А вот в деле разведки ты будешь намного более полезен. Не боишься? Не боюсь, досточтимый Кемаль Паша. н о в чем конкретно будут заключаться мои обязанности? И что будет с Давутом и остальными разведчиками нашей команды, Хасан? Я не говорил этого раньше, поскольку не был до конца уверен, но теперь скажу. Я прекрасно знаю, благодаря кому вы неизменно добиваетесь успеха. д а в у д хороший разведчик, но он привык действовать шаблонно, поскольку его так учили. Ты же в этом деле настоящий талант, действующий нестандартно. К счастью, Давута он не стал давить на тебя своим авторитетом командира, а наоборот прислушался к твоим советам. Результат налицо. Вы самая успешная группа разведчиков, какую я знаю. И поскольку надеюсь, что после такой громкой победы наш повелитель не оставит нас своими милостями, то заодно он и прислушается к моим словам о необходимости создания службы морской разведки, действующей в интересах флота, именно флота, поскольку то, что есть сейчас, не совсем нам подходит. И ваша группа? Составит костяк этой службы. Возглавить ее придется Рауфу. Увы, по-другому не получится. Если сделать начальником тебя или д а в у т а то в Истанбуле этого просто не поймут. Ты тоже будешь числиться в этой службе для отвода глаз на к а к о й н и б у д ь н е п р и м е т н о й д о л ж н о с т и но подчиняться будешь лично мне и отчитываться будешь только передо мной. Для выполнения заданий сам будешь отбирать необходимых тебе людей и то, что нужно для выполнения. Деньги для этого любые, но в пределах разумного. С жалованием тоже не обижу. Когда наконец-то разберутся с введением воинских чинов на флоте, станешь официально офицером военного флота с положенными твоему чину правами. Согласен? Согласен, досточтимый Кемаль Паша. Но это не все. Если повелителю будет угодно отправить меня в Стамбул, ты отправишься вместе со мной. Нужную должность для тебя я найду, чтобы ты был все время возле меня. Но не забывай, что на пути к сияющим вершинам множество опасностей. Очень многие будут стараться тебе помешать, а то и убить. И чем ближе к вершинам, тем опаснее. Можно и головы лишиться. Согласен? Согласен, досточтимый Кемаль Паша. Я рад, что не ошибся в тебе, Хасан. Кстати, за уничтожение двух венецианских фрегатов. Ты награждаешься орденом Османии третьего класса. Подготовь список отличившихся и передай завтра утром. Можешь хоть всю команду вписать. То, что творит Шахин, еще никому не удавалось. И предупреди д а в у т а чтобы не вздумал сейчас влипнуть в какую-нибудь историю на берегу. Скоро вы мне оба понадобитесь. Есть дело, с которым справитесь только вы двое. Я могу узнать об этом деле хоть в общих чертах, досточтимый Кемаль Паша. Вдруг нам что-то понадобится. В общих чертах вам предстоит снова отправиться в Триест. Более конкретную задачу озвучу чуть позже. А пока отдыхай и думай о том, как выжить в г а д ю ш н и к е под названием Истанбул. На войне все же проще. Здесь сразу видно, кто враг, а кто свой. В Истанбуле же все гораздо сложнее. Иван в этом не сомневался, поэтому еще раз поблагодарив командующего за награду. и заверив его в готовности отправиться в Триест или еще куда, покинул Первазбахри. Повезло в том, что Кемаль Паша оказался сам заинтересован в таком ушлом человеке, как капитан Хасан. Даже убеждать его силой характерника не пришлось. н у и ладно, так даже лучше. Плохо лишь то, что никаких сведений о т р и н и д а т ц е в давно не было. Возможно, ситуация изменилась очень сильно с того момента, как они покинули Дубровник, и здесь в Дироше. Он не знает, кому обратиться. Возможно, и есть здесь свои люди у т р и н и д а т ц е в но контактов для связи в Дироше ему не дали. Как бы то ни было, пока все идет не так уж плохо. Капитан Хасан пользуется доверием командования и снискал заслуженный авторитет, поэтому просто так отмахнуться от него уже не выйдет. Кавалер ордена с м а н и е обладает рядом серьезных привилегий, не считая дополнительного жалованья от казны. Поэтому надо будет воспользоваться этим преимуществом по максимуму. А теперь можно выбраться на берег и отдохнуть. Ну а заодно, если Тринидадцы такие пробивные и если он им действительно нужен, то они сами на него выйдут. Нет никаких сомнений, что о бое возле мыса Гаргана они уже давно знают. Вот и поглядим, как они себя поведут. Пока что их планы складываются очень удачно. Турция не слела позор на войну, как в истории другого мира, а наоборот создала очень серьезные проблемы своим ближайшим противникам Австрии и Венеции, хоть и сама при этом кровью умылась. А это значит, что все идет по три недадскому сценарию. На Балканах и в Восточном Средиземном о р ь е не будет одного сильного хищника, п о д м я в ш е г о под себя всех соседей, а будут примерно равные по силам противники. которые с подозрением и опаской поглядывают друг на друга, готовые в любой момент вцепиться в глотку. Именно это и нужно для тех, кто хочет получить реальный контроль над Средиземноморьем. Возможно, султан Мехмед и император Леопольд это прекрасно понимают, но ничего сделать не могут, поскольку оба оказались заложниками ситуации, переломить которую они не в силах. Слишком длинный список взаимных претензий и обид. у обеих сторон, а русской Америке остается только сыграть на этих противоречиях. Прошло шесть дней. На кораблях и с к а д р ы шли ремонтные работы, командующий был занят, и пока что разведчиков никто не беспокоил. Шахин стояла в порту у причала, и плотники с местной верфи занимались на ней установка новой мачты взамен утерянной. Заодно решили полностью проверить и очистить корпус, раз уж выпала такая возможность. Иван уже стал думать, что Кемаль Паша отказался от идеи с триестом, но неожиданно поздно вечером, когда работы были уже закончены, к Шахин подошла шлюпка сперва с Первас Бахри. Капитану Хасану и командиру отряда абордажников Давуту было велено срочно прибыть к командующему эскадрой. По обеспокоенному виду адмирала было ясно, что Кемаль Паша не в духе. что подтвердилось сразу же, едва вошедшие в каюту Иван и д а в у д доложили о прибытии. Командующий поздоровался и сразу перешел к делу. Вернемся к нашему недавнему разговору. Вам предстоит снова отправиться в Триест. д а в у д я согласен с тобой. Отправлять большую группу рискованно. Она сразу же привлечет внимание. Поэтому пойдете вдвоем. Вас доставит на место и заберет на обратном пути Кирлангич. Где именно? Решите сами. Ваша задача собрать максимум информации. В Триесте есть человек, который вам поможет. Постарайтесь все сделать без шума, чтобы на него не пало подозрение. А теперь главное: у а в с т р и й к а в Триесте появились какие-то люди, которых охраняют как императора. В основном они пребывают на территории военного порта, в городе показываются редко и только серьезной охраной. Чем они заняты, никто не знает. Сколько их всего, точно тоже неизвестно. Во всяком случае, не менее пяти, но вряд ли больше десятка. Но по ряду признаков можно сделать вывод, что они каким-то образом могут быть причастны к делам коммодора Майера. Вам предстоит подобраться к ним поближе и выяснить, действительно ли это те, кто имеет доступ к секретам, или нам специально подсовывают пустышку, отвлекая внимание. Если удастся узнать что-то из австрийских секретов, хорошо. Если нет, значит нет. Повторяю, главное выяснить, те ли это люди, что нас интересуют. Все прочее второстепенно. Задача понятна? Да, досточтимый Кемаль Паша. Сколько у нас времени на это? Понимаю, что дело не быстрое. Кирлангич высадит вас на берег и сразу же уйдет. Вернется через две недели. Если в этот срок не уложитесь... вернется опять через две недели. Если все равно не получится, возвращайтесь. Вы мне живые нужны. Получив инструкции, Иван и Давуд покинули флагман. Адмирал дал им сутки на подготовку, после чего Керлангич покинет д и р а ж под покровом ночи. После высадки на побережье возле Триеста им дается полная свобода действий. Никто толком не знал, с чем придется столкнуться. Кемаль Паша. Получил накануне весьма отрывочные и противоречивые сведения, полагаться на которые было нельзя.